Новая цель. Главный консультант управляющего администрации президента Прохор Петрович Бородкин был убит выстрелом в голову из снайперской винтовки особой точности прямо у выхода из здания Государственной Думы. Стреляли из гостиницы «Москва». Это удалось установить быстро. Была даже найдена винтовка калибра 7,62 мм «Паркер Хейл» модели 85 с оптическим прицелом, глушителем и сошками с коробчатым магазином емкостью на 10 патронов. Такая винтовка обеспечивает стопроцентное поражение цели первым же выстрелом на дальности до 600 метров. В данном же случае между стрелком и мишенью было всего лишь около 120 метров. Пуля попала Бородкину в левый висок почти под прямым углом и вышла из другого виска, проделав на выходе дыру величиной с кулак. Прохор Петрович, прослуживший консультантом многих влиятельных фигур государства около 10 лет, ставший незадолго до смерти генеральным судьей чистилища, умер мгновенно. Так как маршал СС Хейна Янович Носовой имел не меньше возможностей по добыче разведданных, чем судья 2 чистилища Рыков, возможности не только технических, но и трансцендентных, Герман Давлатович вынужден был принимать специальные меры для обеспечения секретности задания Генерального суда и вообще любых встреч судей между собой. Удавалось это все с большим трудом. Разведка сверхсистемы все чаще выходила на прямые контакты с защитными системами ККК. Приходилось применять контрмеры, блокировать эфир, используя электронные методы защиты каналов связи, кодирование линий, тестирование абонентов и специальное стохастическое программирование координат очередной встречи. Чтобы угадать, где в очередной раз собираются судьи чистилища, надо было перебрать миллиарды вариантов соединений. Даже если у тех, кто попытался бы это сделать, были эвристические сканеры и ключевой файл. Сигнал экстренной встречи судьи получили спустя час после убийства Бородкина. На сей раз наручные пейджеры, которые носили руководители ККК, играющие роль компьютеров связи и часов, высветили две цифры – 33. Что означало? Встреча назначена в поселке Агашин-Лук, расположенном в Одинцовском районе, в 25 километрах от Москвы. Коттедж, в котором собрались судьи, в общем-то ничем не примечательный снаружи, как и десятки ему подобных поселки, располагался неподалеку от культурно-делового комплекса с бассейном, сауной, рестораном, барами и офисными помещениями, магазинами и теннисными кортами. В другие времена судьи нередко с удовольствием посещали комплекс, отдыхая от судов праведных – в сауне или за карточными столами. Однако нынешняя встреча не располагала к отдыху. частилищу был нанесен новый чувствительный удар, даже два, если учитывать уничтожение боевой группы в Сокольниках, и следовало проанализировать случившееся, чтобы понять причины провалов и степень угрозы. Четверо судей, встретившись в зале заседания коттеджа, имеющем два потайных выхода, подземный и надземный, молча расселись вокруг стола, поглядывая на пустующее кресло генерального судьи. «Что происходит, милостивые государи?» – произнес, наконец, полковник холлин исполняющий с недавнего времени обязанности начальника военной контрразведки. «По моим каналам ноль информации. Кто убил Прохора Петровича?» «Еще не знаю», – бесстрастно ответил Жан Балатов, отвечающий за безопасность руководителей чистилища. «Но, судя по всему, у нас происходит прямая утечка информации». «Что ты хочешь этим сказать, Тимир? Уж не среди нас ли ты собираешься искать источник утечки?» «Э-э, – встрепенулся Рыков, повернувшись к соседу, Константину Зайцеву, судье 4. «Вы не скажете, зачем в вашу контору вчера вечером заходил Хейна Янович Носовой?» «Брови Зайцева всегда бледного, с тенями под глазами». Молодой кибернетик страдал почками. Взлетели вверх. «Носовой? Он же шеф информслужбы президента. Вы контактировали с ним?» «Конечно, ведь он курирует аналитические программы». «К чему вы клоните, Герман Давлатович?» К тому, что носовой, похоже, начал курировать и наши программы. Это исключено. Вы уверены? Вы часто уходите с рабочего места, не выключая монитор? Ну, бывает. А что? Неужели вы... Чушь какая-то. В то же мгновение Жан Балатов достал из подмышки пистолет ТТ и выстрелил в голову Зайцева. Судьи молча смотрели, как в лбу Судьи-4 возникает круглая дырочка. Оттуда выплескивается струйка крови, голова падает на стол. Потом выхватил свой пистолет Холлин и направил на Жан-Балатова. «Что здесь происходит, черт возьми?» Тимир спокойно спрятал пистолет, отпил томатного сока из стакана на столе. Вместо него ответил Рыков. «Хейна Янович Носовой, по моим данным, маршал сверхсистемы. Выводы можете сделать сами». холлин шумом выдохнул, подумал немного, хотел сказать бред, но посмотрел на голову Зайцева, под которой скопилась лужица крови, и передумал. Спрятал пистолет, криво усмехнулся. «Ну и дела. Зайцев же был вашим ставленником, Герман». «Никто не застрахован от ошибок», — меланхолически ответил Рыков. «И что же мы теперь будем делать? Или я тоже мешаю?» «Будем работать», — Герман Давлатович пропустил второй вопрос мимо ушей. «Только теперь у нас появились более важные цели». «Сверхсистема?» «Первая цель — выжить», — Рыков пожевал губами. «Вторая более глобальная — подчинить СС». Холин присвистнул, по-новому взглянув на малоподвижное, невыразительное лицо судьи-2. «Зачем?» «Прямую войну со сверхсистемой мы не выиграем», – уклончиво ответил Рыков. «Покончить с ней можно, лишь подчинив ее изнутри». Начальник военной контрразведки хмыкнул, постучал пальцами по столу, оценивая услышанное. «Ну-ну, дикая идея, но интересная. Надо подумать». «Думайте. А как же наши программы?» Мы хорошо почистили Думу, добрались до правительства, подошли вплотную к администрации президента, носовой как раз оттуда. А я хотел предложить классный объект. Не пора ли нам взяться за партию войны в парламенте и правительстве? Конкретно за тех, кто санкционировал и поддерживал войну в Чечне и Дагестане. Идея хорошая, тихо сказал Рыков, и мы ее непременно осуществим. Но сначала разберемся с СС. Хорошо, допустим, я согласен. Кто заменит генерального? и этого. Кивок на мертвого Зайцева. Его никто. Мы справимся втроем. Понятно. Значит, теперь генеральный ты? Рыков натужно улыбнулся. У вас есть возражения, Вадим Мартынович? Холин покатал по столу ручку, поднял голову. Пожалуй, нет. Тогда приступим к обсуждению планов на будущее. Тимир, убери труп и принеси чай. Вечером Герман Давлатович позвонил Мурашову. «Виктор, надо срочно слетать в Питер. На кой ляд?» «Есть сведения, что Матвея Соболева посетил Юрьев». «Ну и что? Разве Соболев согласился работать на него?» «Нет, но нас начинают опережать. В ближайшее время следует ждать визита Хейна к Соболеву. И Я не уверен, что тот устоит». «Если так боишься их альянса, лети туда сам. У меня много нерешенных проблем. Меня он не поймет». В свое время я готовил волны выключения Соболева и его семьи. В общем, нужен нейтральный человек круга. Тебе он поверит. А не поверит, так пощупаешь его. Выяснишь слабину, сильные стороны, планы, задачи, чем живет и дышит. В трубке сквозь тихое пощелкивание кодирующего устройства – оба, тем не менее, разговаривали на мета-языке послышался зевок. «Нет, Герман, это дело не моего уровня». «Если хочешь, могу поговорить с Кириллом Даниловичем. Он дипломат, хороший, все выяснит». Рыков, подумав, согласился. Головань действительно умел выбрать нужный тон в разговоре с любым оппонентом. Он был умен, хитер, непрост. И, как и Рыков, отстаивал всего лишь один принцип – беспринципность. «Хорошо, звони. Позже я его навещу». «Как тебе удалось убрать Бородкина? Коп работал или мейдер-чистилище?» «Говорят, действовал отменный снайпер». Но не рассчитывай, что ему удастся убрать так же просто и хейно. Я не рассчитываю, есть вариант получше. Что если предложить вакантное место в союзе 9 кое-кому из чистолюбивых, посвященных первой ступени? Мурашов понял рыково мгновенно. Чтобы он сам освободил себе место не дурно, но я не вижу подходящей кандидатуры. Директор Мицби, Вахит! Мурашов помолчал, Что ж, пожалуй, хотя я знаю его плохо. Вот и узнаешь. Самандар, твоя забота. Если он справится с Хейна, натравим его на... Бабуу? Ты страшный человек, Герман. Так загребать жар чужими руками умел только один человек из прежнего состава девяти. Сталин. Но я согласен. Кстати, не ты ли метишь в координаторы союза вместо Бабуу? Готовишь это место якобы для меня, а займешь его сам? шутка. В трубке раздался смех, и связь прервалась. Усмехнулся и Рыков. Мурашов не догадывался, насколько он близок к истине.